Глава двадцать первая. Падение в мглистую неизвестность казалось вечным. Олег летел вниз, прорезая восходящие потоки теплого воздуха, как те парашютисты из видеороликов, которые он часто смотрел в интернете, мечтая когда-нибудь совершить прыжок. Он жаждал ощутить свободу, которую, как он верил, испытывает каждый, отважившийся шагнуть с борта самолета, парящего над поверхностью земли. Как же он ошибался! Не было в свободном падении ничего, кроме страха неизвестности. Теперь решимость, которая овладела им в момент прыжка с обрыва, исчезла, как не бывало. И мысль о совершении непоправимой ошибки взволновала сердце, забившееся в горле. Он падал и падал. Пелена, окружившая его со всех сторон, сменила розово-фиолетовый оттенок на серый, а затем почернела. Олег снова погрузился в непроглядную темноту. Легкость парения сменилась давящим чувством безысходности. Что дальше? Есть ли конец этому падению? Или он сам того не понимая приговорил себя к бесконечному подвешенному состоянию? А легион? Он что, становится ему альтернативой души? «Легион!» — окликнул демона Олег. Без ответа. Даже собственный голос ему не был слышен из-за шума воздуха в ушах. «Легион!» — что было сил, крикнул он снова. «Не бросай меня вот так, Легион! Не бросай меня, засранец! Ты обещал! Ты обещал защищать меня! Ты обещал! Обещал!»